на которой он только что стоял, рухнуло в дыму и пыли. Орки своим ринулись в пролом. В тот же миг глухой ропот пробежал по рядам сурумановых орд, словно рассветный ветер принес странную тревогу. Наступающие дрогнули, качнулись назад. Это в вышине неожиданно и грозно зазвучал великий рок Хельма. Ущелье откликнулось многозвонным эхом. Звук все набирал силу.